Часть 2, глава первая. Деревья мелькали, как спицы в колесе. К счастью, ломиться не пришлось. Конь Барбаросса, судя по следам, несся за ланью, а та выбирала открытые места. Я все же пригибался к конской шее. Гриву треплет по лицу, сухой стук копыт. Иногда в сторонке мелькают горбатые спины диких свиней. Но глубокие оттиски копыт ведут дальше. Дальше. Мы выметнулись на лесной пригорок. Далеко за редкими деревьями я увидел всадников. Там блистают оголенные мечи, донеслось дикое ржание, озлобленные крики. «Зайчик!» — велел я дрогнувшим голосом. «Вперед!» Но в драку не лезь. Я успел удержать его в двадцати шагах, иначе бы врезались в жаркую схватку. Человек десять наседали на барбаросу. Тот рубится, будто у него 10 рук. Вокруг вскрикивают, отшатываются с кровавыми ранами. Вон взлетела в воздух отрубленная кисть руки с зажатым коротким мечом. Плечи короля окрасились кровью. По щеке стекает темная струйка. Рука вдруг повисла. Он тут же перехватил меч в левую и продолжал отмахиваться яростно и умело. Пальцы инстинктивно ухватили молот. Но я оставил его на месте и быстро достал лук. К королю со спины подкрался на крупном коне всадник в стальной керасе. Замахнулся мечом. Король отчаянно рубился сразу с тремя противниками. А тот вскинул меч для разящего удара. Я поспешно отпустил тетиву. Стрела блеснула белым оперением. Я не смог проследить за ней взглядом, только сумел возжаждать, чтобы поразило эту перекошенную морду. Барбароса не успел отшатнуться, стрела пронеслась над плечом, едва не оборвав ухо. Сзади раздался хрип. Всадник откинулся на круп, ухватившись обеими руками за торчащий из глаза блестящий кончик. — Держись! — прокричал я. — Я здесь! Однако еще двое разом обрушили на короля страшные удары мечей. Он запрокинул окровавленную голову. Меч выпал из ослабевших пальцев. Я выпустил еще три стрелы. Дальше мой черный конь ворвался на поляну. Я двумя страшными ударами расчистил дорогу. Нападавшие от неожиданности попятились. Король паник головой на конскую гриву. Кровь стекает по седым волосам. Спина страшно разрублена сбоку в глубокой ране показались разрубленные ребра зайчик сбивал с ног и опрокидывал коней вместе с всадниками а я ухватил короля поперек туловища и рывком дернул из седла весит не меньше закованного в железо носорога в глазах потемнело от натуги я направил зайчика в просвет гаркнул карьер ветер засвистел в ушах Мелькающие деревья слились в серую полосу. Затем распахнулся простор. Некоторое время мы ломились через открытое пространство. Впереди показалась темная чаща леса. Деревья огромные и грозные. Тот самый зачарованный лес, о котором столько рассказов. Зайчик сам увидел щель между деревьями и влетел рысью. Еще через четверть часа я заметил неплохую поляну. Зайчик послушно остановился. Я стащил короля и устроил его под сенью раскидистого дуба среди россыпи отборных желудей. Ешь в волю!» Кровь на королевской голове уже засохла. Веки затрепетали и поднялись. Глаза барбаросы налиты кровью. Он дышал тяжело, с хрипами, но во взгляде проступила беспощадная ясность. «Не знаю!» — сказал он неприятным голосом. — Благодарить ли вас, сэр? Я уже чувствовал себя павшим от руки убийц. Это обещает хорошее место в раю. Вы же вырвали меня из их власти, действуя очень непочтительно. — Прошу прощения, ваше величество, — произнес я без всякого раскаяния. Он смотрел на меня все так же пристально. — И еще... «Те раны, что я получил, были, если не смертельными, то очень тяжелыми. Очень. Но я сейчас, хоть и очень слаб, могу действовать обеими руками». «Что руки?» — ответил я независимо. «А как насчет головы?» Он спросил тем же неприятным голосом. «Что вы имеете в виду?» «То», — ответил я нагло, — «что вы и подумали». «Можете ли рассуждать, как король? Или тот удар по голове выбил у вас остатки?» «Ладно, смолчу». Он осторожно потрогал голову в том месте, где волосы слиплись и торчат, как гребень, рассерженный рыбы ежа. В глазах проступило тщательно скрываемое удивление. Также осторожно пощупал шею. «Там сейчас багровый шрам под коркой крови». Медленно подвигал плечами глубоко вздохнул. Я видел по его лицу, что заранее изготовился к резкой боли в области разрубленных ребер. Затем брови поднялись в изумление, а глаза округлились. Сделал пару осторожных вдохов. Поглубже. Он спросил с подозрением. — Сэр Ричард, это ведь ваше искусство? — Да, — ответил я коротко. — Но не пытайтесь выдавить из себя благодарность, лопните. «Королям это не свойственно. Он покачал головой. «А я и не давлю. Еще неизвестно, откуда у вас такой дар. Если от дьявола...» «Не смешите», — прервал я. «Половина ваших придворных служит ему верой и правдой. Я паладин. А паладинам, известно даже пастухам, даровано Господом возможность исцеления соратников. Вы не соратник, конечно, но я, как видите...» Честно говоря, сам не знаю, надо ли было. Он пропустил мимо ушей колючку, смотрел неотрывно. Я видел по пристальному взгляду, как этот довольно мощный мозг, что сделал его королем, работает со всей интенсивностью, спешит разобраться, сделать выводы, наметить линию поведения. «Ладно», — сказал он другим голосом, — «с этим пока отложим». «Пока понятно, что герцог Ланкастерский решил нанести удар. Здесь я сплоховал, признаю. Но почему же вы, сэр Ричард, вздумали вдруг встать на мою сторону, да еще в такой безнадежный момент?» Я пожал плечами. «Вам отвечать как королю?» «Нет уж», — сказал он хмуро. «От правды мой хребет не переломится». «Как знаете», — ответил я, — «а то могу так, чтобы вам было приятно» как вам всегда говорил герцог Ланкастерский». Он скривился. «Не напоминайте про мерзавца». «Да», — согласился я. «Сунем головы в песок». Он вскинул брови. «И что за странный обычай?» «Да это в наших краях такая птица водится», — объяснил я. «Огромная, сильная, но трусливая. При малейшей опасности прячет голову в песок. Мол, если она никого не видит, то и ее». Он взглянул остро. «Из далеких вы краев, сэр Ричард, я о такой птицы не слышал. Так почему не увиливайте? А то умело так это скользнули в сторону, как намыленный сом». «Мне показалось, — ответил я ровным голосом, — что герцог еще большая сволочь, чем вы, ваше величество. Да и ваш друг Даниэль, настоящий друг, отзывается о вас, как о достойном правителе». Он всхрюкнул, вдруг задумался. «Да, невелик выбор», — признался он после долгой паузы. «Правда, можно было на коня и удалиться, если нет желания оказаться на стороне такого победителя. Я начинаю подозревать, что вы больше рыцарь, чем стараетесь показать». «Сильно на это не рассчитывайте, предупредил я. «Я король», — напомнил он хмуро потому привык подозревать всех, рассчитывать только на себя. Остальных же покупал землями, замками, добычей, славой. Герцога тоже подозревал и, как уже знаете, велел удалиться в графство и Итрурия, но не рассчитал, что для упреждающего удара он соберется так быстро. «Думаю, — сказал я, — он уже провозгласил себя королем. Или завтра провозгласит. «Это так быстро не делается!» — вскипел он. «Коронация? А с этой фигней можно и подождать. Главное, сила у него. Ваши сторонники либо трясутся в норах, как мыши, либо разбегаются. За время вашего отсутствия герцог слишком многих перевербовал, Ваше Величество. Да вы это и сами знаете». Он затравленно промолчал. Ладони массировали руки. Безостановочно ощупывали грудь, живот, ноги. Я перехватил голодный взгляд на сидельный мешок. «Сейчас поедим», — сказал я. Я порылся в мешке, вытащил небольшую головку сыра, подал королю. Он жадно вгрызся в нее, как гигантский грызун, кости которых я видел в палеонтологическом музее. Сожрал едва ли не в мгновение ока. «А мясо у вас не водится, сэр Ричард?» «Я паладин, — напомнил я, — рыцарь-монах. Нам надлежит довольствоваться постной пищей, если есть возможность довольствоваться только ею. Но ради вас, ваше величество, я убью какое-нибудь бедное, ни в чем не повинное животное». Он буркнул. «Неужто пойдете на такую жертву?» «Пойду», — ответил я сокрушенно хотя душа моя уже прямо сейчас полна сомнений и колебаний. «Зря будете стараться», — бросил он язвительно. «В этом лесу только нечисть да нежить». «Человек не свинья», — сообщил я, — «ест все». Если, конечно, без религиозных запретов. «А вы, Ваше Величество, тоже человек, хоть и помазанник. Или вас не мазали? Если нечисть хорошо прожарить, чтобы освободить...» от нечистости, посолить, поперчить, посыпать горькими травами. Он замахал руками. — Ладно, согласен, добудьте, пока я не захлебнулся слюной. — Согласны и на нечисть, — уточнил я. Он сказал раздраженно. — Могли бы и не повторять. Если хорошо прожарить, то уже и вроде бы не совсем нечисть. К тому же Господь разрешает нам в походах всякие послабления по части исполнения ритуалов. — А когда вернусь, то исповедуюсь, а то и часовинку построю. — Часовинку, — передразнил я. — Дешево же. Впрочем, возможно, больше и не стоит. Ах да, кстати, я ж феодал, что это я все сам да сам. Ваше Величество, погодьте минутку. Я свистнул, выждал, свистнул снова. Зайчик насторожил уши, посмотрел на меня вопрошающе. «Что-то я по нашей милой собачке соскучился», — объяснил я. «А ты?» Зайчик ржанул и помахал хвостом, как обрадованный пес при виде горячо любимого хозяина. «Вот-вот», — подтвердил я, — «он самый». Барбароса поднялся, походил взад-вперед под деревом, перешагнул ручеек, взмахнул руками, и судя по его недоверчивому лицу с подозрением прислушивался к ощущениям вдруг до «Да дурачу а кости срослись в крифе в ксь останется только идти звонить в соборе парижской богоматери слушая мою беседу с конем поморщился на кой черт вам собачка о другом думать надо правильно о душе согласился я душа это бог Нашедший приют в теле человека. Тут вы абсолютно правы, ваше величество. Будучи нигде, она существует в том, что нигде. И таким образом она везде. И вообще, земной человек — это слабая душа, обремененная трупом. Он слушал с растущим подозрением. Глаза засверкали яростью, но сдержался и сказал кратко. «Душа в пятках вряд ли соберется в кулак. Сейчас надо собрать всех оставшихся верными престолу». Кусты затрещали, на поляну выметнулся пес. Одолев расстояние в десяток шагов, в один прыжок, он приземлился передними лапами мне на грудь. Я заранее уперся спиной в дуб, зажмурился, чувствуя быстрый горячий язык на лице. К счастью, у собак языки шелковые, это... Кошка таких размеров уже содрала бы кожу до костей. Отбивался. Уверял, что я его тоже люблю. Открыв глаза, увидел, как Барбароса снял ладонь с рукояти ножа на поясе. Но напряжение не оставляет крупное лицо короля. А вся фигура напоминает льва, изготовившегося к прыжку. «Это...» — проговорил он наконец. «И есть ваша...» «Собачка», — подсказал я. Правда, милая? Он смотрел опасливо. Пес и ему небрежно махнул пару раз хвостом. Король перевел дыхание. Если это собачка, то что такое конь с клыками? Он ласковый, сообщил я. Умеет сидеть, лежать, давать лапу, говорить гав, душить, рвать. Догадываюсь, ответил король хмуро. Не опасайтесь, что он как-нибудь спросонья? «Примет вас за кролика!» Вместо ответа я поцеловал пса во влажный нос. «Бобик, беги и добудь нам что-нибудь на обед. Желательно молодое и сочное». Король зябко передернул плечами. Когда я шлепнул это черное чудище по толстому заду, пес взбрыкнул весело, кусты с темными листьями сомкнулись за ним бесшумно, словно вбежал в нечто призрачное. Насчет нежити, подумал я, что-то король плетет не то. Даже такой хреновейший следопыт, как я, и то вижу множество отпечатков кабаньях копыт. Вон тут через кусты проломилось целое стадо. А вот прямо здесь следы оленей или крупных коз. Во всяком случае, я скорее ожидаю увидеть коз, чем фавнов или сатиров, что тоже козлоногие. Впрочем, в старину и дьявола рисовали на козьих ногах и с козьими рогами. Король наблюдал за мной налитыми кровью глазами. «И что же?» — спросил он саркастически. «Ваша собачка способна не только выслеживать дичь, но и приносить?» «Да», — подтвердил я. «Хотите купить?» — он передернул плечами. «Нет». «А коня хотели». То коня! У коня душа простолюдина» даже у самого благородного, а у собак даже у бродячих. Души истинно золотые. Если собака преданна, то верна и беззаветна. Она не предаст и не оставит хозяина, даже если тот впадет в нищету или заболеет. Голос его помрачнел, плечи опустились Я смотрел вслед псу, а когда оглянулся, король сидит на пне. Широко расставив ноги, Подбородок опустил на кулаки, хоть сейчас и мыслителя. «Ваше величество», — сказал я настойчиво, — «поражение никогда не бывает полным, окончательно только победа». Он вздрогнул, посмотрел на меня непонимающими глазами. «Что? А вы, сэр, сдуру осмелились подумать, что я погружаюсь в пучину отчаяния? разочаровываю вас!» Я прикидываю, кто сейчас остался мне верен из кого нужно начинать сбор. «Рад», — ответил я, — «что не распускаете сопли. Как паладин знаю, если душа жаждет чуда, его можно сотворить собственными руками. А вы даже мне вовсе не кажетесь слюнтяем». «Ого!» — сказал Барбароса, «Вы даже снизошли, чтобы милостиво похлопать своего сюзерена по плечу!» «Вы не мой сюзерен», — напомнил я. «Ах да, просто я привык». «Вы знаете, что такое честность, сэр Ричард?» Вопрос был оскорбительным. Барбароса на это и рассчитывал. Потому я ответил нарочито с предельным смирением. «Честность — это когда хочешь сказать одно, а говоришь правду». Он задумался, подвигал бровями. «Ммм!» «Откуда вы прибыли, сэр Ричард?» «Издалека», — сообщил я. «Из такого мира, где самые подлые из людей, чтобы хоть как-то оправдать свою подлость, всюду рассказывают, что все люди сволочи и что даже знаменитые крестовые походы на самом деле были всего лишь грабительскими походами, а сами крестоносцы только и делали, что грабили, убивали беззащитных и насиловали женщин». Барбаросса побагровел так, что я испугался, как бы его не хватил удар. «Наглая ложь!» «Знаю, знаю», — поспешил сказать я. «Но в каждом человеке живет червячок подлости. Его можно либо удавить, либо раскармливать. Подлых людей много. Они охотно слушают эту клевету и тиражируют ее всюду. Таким образом, когда подлыми оказываются все то и они вроде бы не такое уж дерьмо. Вы же знаете, что и ваш герцог Ланкастерский рассказывал за вашей спиной, что вы только грабите да насилуете. «Подлец!» — прорычал король. «Подлец!» — педантично подтвердил я. «Это человек, которому позволено больше других на том основании, что он хуже других. Не сумели вовремя накинуть на мордник, пожалели двоюродного брата. Вот он вас и пожалел в ответ. «Намордник?» «Это такая уздечка для собак», — объяснил я, «чтобы не дать им кусаться. Вы, как король, знаете, что вообще все государство — это намордник для усмирения плотоядного животного, называющегося человеком, для придания ему отчасти травоядного характера. Травоядные, как известно, звери более миролюбивые. Кусты затрещали. На поляну выметнулся пес. В пасте, как показалось на миг. Огромный золотой слиток, просто громадный. В следующее мгновение я рассмотрел грациозную лань с блестящей золотой шкурой. Пес подбежал и опустил добычу у моих ног. Я погладил по лобастой голове. За моей спиной раздалось потрясенная «Золотая лань! Та самая!» Лань в вагоне дернула пару раз длинными стройными ногами. Ее тонкая шея сломана, горло разорвано, алая кровь щедро запятнала шкуру. Громадные глаза, почти человеческие, приоткрылись. Взгляд тускнеет. Глаза затягиваются смертельной пленкой. Король ахнул. Лань еще раз дернулась. Затем ее золотое сияющее тело начало быстро менять форму. Через полминуты на месте Лани прекрасная молодая девушка с чистой золотой кожей. Длинные золотые волосы достигают поясницы. Все тело светится чистотой и невинностью. «Она еще жива!» — вскрикнул король. «Сэр Ричард!» «Слушаю, Ваше Величество!» «Вы же паладин!» «Разве не попытаетесь ее спасти?» Я всмотрелся в женщину. Ее веки трепетали, но я отчетливо видел оранжевую радужку и вертикальный зрачок. «Это она вас заманивала?» — спросил я. Король не ответил, я поинтересовался. «А это точно человек? Я слышал, что здесь водятся такие хамелеоны, которые могут прикидываться чем и кем угодно». Даже человеком. А когда это существо увидело нас, оно сразу поняло по нашим мордам, что нам нужно именно женщину. Молодую, блондинку, с длинными волосами, беспомощную и обнаженную. Бррр. Вы можете к ней притронуться, только дайте я отойду на другой конец поляны. Вот теперь притрагивайтесь. Может быть, если она будет жрать вас не слишком быстро, мне удастся вас спасти. Пусть без рук и ног, но ведь для короля важна только голова. Он вздрогнул, отступил. «Но вы уверены, что она не человек?» «У нее зрачок», — сказал я, — «как у змеи. Вы не заметили?» Он огрызнулся в раздражении. «Я что, змеем в глаза заглядывал?» Я глазами указал Бобику на чащу. Он понял. «Исчез» а буквально через пять минут принес большого матерого оленя. Король принялся разделывать добычу, но на распростертую женщину постоянно поглядывал. Я сказал, с профессиональным достоинством хирурга. Это уже померло. Если ничем странным не страдаете, то не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь, а то палец порежете.